Глава 4. Пора, произнес Радим вслух и перешагнул границу зеркала, чтобы через мгновение выйти в коттеджи борца. Тот жил за городом в элитном поселке. Приличная территория, двухэтажный особняк за глухим высоким забором, домик, в котором проживала прислуга и пара частных охранников, которые не имели никакого отношения к его делам. Их задача сторожить дом. Вот только против Радима и его способностей они ничего не могли противопоставить. Как можно охранять периметр от того, кто приходит в самый центр базы, и ему нужно только зеркало? На месте взрыва пришлось задержаться. Единственное, что Радим сделал, это отбил сообщение Стасу с просьбой отправить Ольгу домой. Она все поняла правильно, и светить свое звание и лезть в расследование не стала. Местных следаков очень быстро отодвинули комитетчики, ведь взорвать пытались одного из них. Они терзали его вопросами примерно с час и остались в полном недоумении, поскольку они так и не поняли, у кого был зуб на тихого лейтенанта, который никаких дел не вел, за исключением расследования смерти мэра и его дочери. Но там не было никакого криминала, несчастный случай. Так что домой Вяземский попал только спустя два часа. Сегодня он не поехал к Ольге, только позвонил, сказал, что все нормально и останется у себя. «Все понимаю», — после паузы ответила Бушуева. «Ты в своем праве, только проблем нам не создай. Ты уверен, что это борец?» Процентов на 90. Срисовал я его человечка, который с ним в небе был. Он в толпе любопытных стоял. Сначала машину горящую снимал, потом меня. Он точно знал, кому она принадлежит. «И не волнуйся, следов не будет». «Хорошо», – прокомментировала последнюю фразу Ольга. «Я ничего не слышала». «Вот и умница», – улыбнулся Радим, который попутно наблюдал за ней через зеркало, как она сидит на диване с чашкой чая. Все целую. Мне пора поискать моего глупого друга, у которого мозгов не хватило выяснить, против кого попер, Ведь знаю, он, что я из конторы никогда бы не сунулся». «Я вижу в этом плюс», – заметила Ольга, ставя чашку на стол и покидая зону видимости зеркала, направляясь в сторону утепленной лоджии. Видимо, решила покурить. «Это значит, у этого бандюгана нет источников ФСБ. Ты человек, конечно, не засвеченный, в управлении тебя ни разу не видели, но корочки ты свои уже несколько раз предъявлял». «Пожалуй, ты права. Все, милая, мне пора. Тебе скоро спать, а мне еще эту гниду искать». «Машинку жалко. Но ничего, деньги есть, раздобуду себе что-нибудь новое. Правда, такую хрен найду». «Будь осторожен», — попросила Ольга. «Есть быть осторожным, тощ подполковник», — шутливо гаркнул в трубку Радим и оборвал разговор. На то, чтобы найти борца, много времени не понадобилось, за час управился. Правда, потом пришлось долго ждать, пока тот наиграется с длинноногой, слегка потасканной блондинкой. Видимо, настроение у этого урода было хорошее. Праздновал он что-то с водкой и икрой. От нечего делать Радим проскакал по всем зеркалам коттеджа. Да уж, точек выхода у него имелось просто запредельное количество. Зная, борец, что к нему через них могут нагрянуть гости, не был бы так обеспечен. У него даже в гараже имелось зеркало, и автопарк приличный, гелик, новенькая Ауди А5, и шикарная годовалая Toyota. Да, неплохо было бы наложить лапу на что-нибудь из этого, особенно двухдверное Ауди приглянулась. По проселку, конечно, не пройдет для асфальта машинка, но какая лялька. Наконец борец угомонился и, храпя на весь второй этаж, завалился спать. Блондинка какое-то время ворочалась, пыталась уснуть, потом села и, одевшись, убралась в соседнюю комнату. Убедившись, что она не собирается возвращаться, Вяземский открыл проход и перешел прямо в спальню авторитета. Пока тот с бабой развлекался, у родима было время составить план. В принципе, он мудрить не собирался. Матильда, когда он к ней явился, предлагала заплатить за свою жизнь. Тогда это было невозможно. Он бы не взял ее деньги. А вот сейчас почему бы и нет? Зря он, что ли, пока ждал, раздобыл себе жуткую силиконовую маску демона. Кошмарить урода надо было по полной. Заблокировав руной звук, Родим в сокрытии подошел к кровати и, склонившись к уху бандита, шипящим, как ему казалось, потусторонним голосом, произнес. «Борец, я пришел за твоей душой!» Вышло здорово, но Дикий не учел всех факторов этого вечера. Скотина нажралась, и теперь, чтобы разбудить его, требовалось из ведра катить. С этим как раз проблем не было, хоть и затратное руно сокрытия, но резерв у почти полный, так что пока тот будет глаза тереть, он снова в неосязаемость уйдет. Все вышло, как и планировалось. Хлесткая пощечина заставила борца проснуться. Тот вскочил, потирая горящую бульдожью щеку. Но в комнате к этому моменту было пусто. С полминуты авторитет таращился в темноту и даже пару раз спросил, кто здесь, но ответа не получил. Насладившись его растерянностью, Радим приблизил губы к его уху и повторил фразу про душу. Борец подскочил на кровать и даже ударил в сторону, откуда раздался звук, но ни в кого, естественно, не попал. «Ты тронул не того!» – продолжал шептать Вяземский шипящим потусторонним голосом. «И он послал за тобой меня. Ты, жалкий человечишка, заплатишь за все!» «Кто ты?» — схватившись за массивный кичевый золотой крест, висящий на волосатой груди, с отчетливым страхом спросил борец. «Демон!» — незамедлительно ответил Дикий. «Меня зовут Ваал. Сомневаюсь, что ты ничтожество слышал про меня». «Изыди!» Зарал борец, срывая рывком крест и сжав его в кулаке, нанося удар в сторону говорившего. На что Вяземский расхохотался, как ему казалось, демоническим смехом. «Червь, твоя душа черна, ее ждут муки. Твой бог отвернулся от тебя уже давно. Его символ может повредить мне, только если человек действительно верует. А ты не такой. Ты лицемер, я вижу тебя насквозь». Ты убивал и пытал людей, ты грабил и насиловал. Нет, он не поможет тебе. «Пощади!» — задыхаясь, захрипел Горлов. «Я все сделаю!» «Сделаешь?» — согласился Вяземский. «Тот, кто отправил меня за тобой, сказал, что у тебя будет шанс». «Что я должен сделать?» Дрожащим голосом, в котором появилась надежда, спросил зашуганный бандит. Завтра ты явишься в полицию и сдашь всех, включая себя. Пой громко, не ври ни слова обо мне и моем хозяине. Я буду приглядывать за тобой. Да, да, я все сделаю. Еще ты возместишь ущерб, переведешь все свои деньги в фонд ветеранов войны, честь. И, конечно, возместишь уничтоженное. Ты все понял? Причем возмещать можешь начать прямо сейчас. «Да, да, конечно», — скакивая с кровати и на полусогнутых бросаясь к стене, где за огромным телевизором и фальшпанелью скрывался сейф. «Все, забирай», — вводя кот, бормотал борец себе под нос. «Я все отдам, только пощади». «Сделаешь, как я сказал, пощажу. Таково условие хозяина». Радим снял сокрытие, возникнув у бандита за спиной, и шибанул того параличом. Тот опрокинулся на спину и уставился в потолок, только глаза бегали по сторонам. Жуткая светящаяся маска, одолженная в магазине, прекрасно скрывала личность. Сотворив руну огня и заставив ее принять символ ада, Радим поднес ее к груди. «А это чтобы ты не забыл меня и свою клятву!» Запахло палеными волосами, и прямо поверх каких-то куполов появился ожог в виде козлиной головы. «А теперь спать!» – произнес он на ухо парализованному бандиту, и руна сна надолго отправила борца в небытие. «Посмотрим, что будет утром», – сказал Радим, выгребая из сейфа деньги, какие-то бумаги. Ювелирку он оставил там, где лежала. Через минуту он был уже у себя дома. Кинув сумку на стол, стянув силиконовую маску, под которой голова жутко потела, Радим посмотрел на свое отражение в зеркале. И то ему подмигнуло. Что сказать. Прошли те времена, когда двойник за стеклом пугал его. Еще в начале занятий с рунами подполковник Пряхин показал, как усмирить его. И больше тот зазеркальный не возбухал. Выйдя на балкон, Вяземский прикурил. Он, конечно, воспользовался своими умениями в корыстных целях, что в отделе не одобрялось. Но это возмездие не стоило борцу трогать его. И не убил же. А если тот побежит каяться и сдаст всех, то в городе станет куда как спокойнее. Нет, ради ни о чем не жалел. С минуту он смотрел на темное небо, затянутое тучами, полными снега. Надо будет с Ольгой где-нибудь в феврале смотаться через зеркало туда, где тепло. Забронировать номер через сайт, выйти в каком-нибудь туалете. Она-то наверняка не выездная. Но ведь через зеркало не считается, никто и не узнает. Уехала на неделю к тетке в Саратов, и все норм. А про загар скажет, что в солярии валялось от нечего делать. Затушив окурок, Радим вернулся в комнату, решив для себя завтра приобрести электронку и попробовать пересесть на неё. Не так воняет соломой, которой набивали сигареты, даже самые дорогие. Да и одышка появилась, и кашель курильщика. Ольга утверждала, что с Айкосом ему это все грозить не будет. Усевшись на диван, Радим притянул к себе сумку. Ну что ж, посмотрим, сколько он наварил на этом упыре. Бумаги он отложил в сторону. Вообще непонятно, зачем он их забрал. Ну да ладно, пусть будут. Потом мельком проглядит, а пока подсчитаем финансы. Пачки посыпались на стол. Евро в одну сторону, доллары в другую, рубли в третью. Закончив подсчет, Вяземский улыбнулся. На новую машину теперь точно хватит. 2 миллиона в рублях, 30 тысяч евро и 40 тысяч в зеленых президентах. То есть он вытопил с этого Борова 10 лямов деревянных наликом. Нормальная цена за старый лендровер. Сам себе злобный Буратино. Не совершил он эту глупость и дальше бы жил спокойно. Радим про него уже забыл, а эта скотина не простила, что он его послал. Прибрав деньги в тайник и осознав, что там заканчивается место, Радим дал себе зарок, что после Нового года обязательно сходит в зазеркалье и попытается найти мастера, который возьмется сделать из черепа стрижига артефактную маску. Применив на зеркало руну дальнего взгляда и удостоверившись, что борец все так же валяется на полу, Радим завел будильник и забрался в кровать. Правда, прежде чем вырубиться, отправил Ольге сообщение, что с ним все в порядке, он целует ее и ложится баньки. Ровно в восемь он был снова на ногах. Сделав себе кофе, он уселся на кухне и, достав зеркало ведьмы, быстро наладил визуальный контакт с домом бандита. Тот уже оклемался и носился по дому, пакуя чемоданы. Блондинка, с которой он развлекался ночью, сидела зареванная, поджав под себя ноги, И снушительным синяком на скуле. Похоже, не вовремя сунулась к любовнику, за что гребла. То, что происходило в доме борца, было мало похоже на сборы в полицию. Этот дебил решил, что днем демон не явится. И, прикинув расклад, собрался дать по тапкам. «Не, так дело не пойдет», — усмехнулся Вяземский и, применив сокрытие, быстро создал руну пути в соседнюю комнату. Выйдя из зеркала, он в наглую направился к гостиной, по которой, как на скипидариной, носился борец. Тот как раз запихивал в чемодан какие-то рубашки. «Замри!» — прошипел Дикий ему в самое ухо так, чтобы блондинка не услышала. «Бежишь? Я же предупреждал тебя, что буду приглядывать. Одна ошибка и все. Твоя черная душа моя. Молись!» «Пощади!» Бухнулся на колени бандит. «Я все сделаю. Я... я испугался». Блондинка даже рот открыла от такого зрелища. «Последний шанс», — прошепел Радим. «Беги, червь, куда приказано, и пой так громко, как только сможешь. Климон на твоей груди всегда скажет мне, где ты и что делаешь. Еще раз ослушаешься, и все. Твоя душа отойдет мне». «Я все сделаю». Лицо борца искривилось, на нем появилось мерзкое плаксивое выражение. Он был сломлен и жалок. «Я услышал», — прошипел Вяземский. «У тебя есть ровно полчаса добраться туда, где ты уже должен быть. Если нет, ты мой». И тут он рявкнул на всю комнату. «Беги, червь, беги!» А потом захохотал. Блондинка, услышав голос из пустоты, моргнула своими длинными ресницами и отправилась в обморок. А борец вскочил с колен и бросился на выход из комнаты. Радим же усмехнулся и направился обратно к зеркалу, в котором был открыт проход в его квартиру. Дальше все пошло по накатанной. Упырь прыгнул в гелик и рванул из дома, едва не снеся ворота. Радим следил за маршрутом через зеркало заднего вида. Не прошло и 20 минут с их разговора как Мерседес уже влетел на стоянку следственного комитета. Почему он решил поехать сюда, Вяземский не знал, но результат его вполне устраивал. Он едва не расхохотался, когда в допросную зашел никто иной, как его старый знакомец майор Агапов. Допросная тут была в лучшем стиле Голливуда с двухсторонним зеркалом, через которое на незамолкающего ни на секунду бандита пялились сразу человек двадцать. Ну и Радим смотрел спектакль с покаянием через стекло. Жаль, только оно звук не передавало. Сеанс продолжался четыре часа. Наконец борец выдохся и его, заковав в наручники, увели. Но это было только начало. Радим улыбнулся и деактивировал руну дальнего взгляда. Откинулся на спинку дивана, после чего заглянул в особняк бандита и обнаружил там ребят из следственного комитета, которые уже бодро перерывали его вверх дном. Быстро просмотрев бумаги и ничего в них не поняв, Вяземский открыл дорогу в коттедж и зашвырнул их в одну из комнат, куда только должны были наведаться следаки. А потом началось самое приятное. Он залез на сайт по автопродажам и принялся искать замену своему старенькому лендроверу. Его выбор пал на черный «Джип Ренглер довольно-таки свежий и ценой в 3 миллиона с четвертью. Договорившись о встрече с владельцем, Радим отправился смотреть тачку. Хозяин без вопросов согласился отогнать ее к знакомому автомеханику для осмотра, и уже через 3,5 часа Вяземский снова был на колесах. Доллары перекочевали в карман продавца, документы были оформлены в один момент, и из ГИБДД никаких проблем не возникло. Так что к вечеру Радим уже крутил баранку собственной машины. Тачка была поновее его старого внедорожника, комфорт и начинка, все на уровне. Так что он не жалел, и оплачена она была не из его кармана. Вернее, из его, но все же левак. Зазвонил служебный телефон, высветивший номер Бушуевой. «Слушаю, товарищ подполковник». С легкой едва заметной иронией произнес он, беря трубку. «Дикий, это ты кашу заварил?» – поинтересовалась она весело. «Весь город на ушах стоит, все в разгоне, десятки обысков, число задержанных приближается к полусотне». «Я?» – ответил Вяземский. «Правда, я молодец?» «От скромности ты не умрешь», – рассмеялась Бушуева. «Но ты действительно красавчик. Одна ночь, а такой результат». «Только в Москву не сообщай», – попросил Радим. «Им это без надобности. Если сами пронюхают, я разберусь». «Договорились», — легко согласилась Ольга. Все, пошла. Сегодня буду до ночи занята в управлении. А в субботу мы с девочками встречаемся в гипермаркете. Нам закупки пора начинать. У тебя замечательные друзья. Увидимся завтра вечером». «Хорошо», — легко согласился он. «До завтра, милая». Веселым выдался этот Новый год. Родим стоял у мангала, на котором редком лежали 11 больших шампуров, За его спиной в главном зале коттеджа прекрасная половина человечества сервировала стол. Мужчины сидели на плетеных креслах на веранде и трещали за политику. До полуночи оставалось два с половиной часа. Стас поднялся и направился ко второму мангалу, где запекались овощи, и так пожевать и на салат. «Может, тебе помочь?» – предложил он, проверяя готовность. «Знаешь же, что отвечу?» – отмахнулся Радим. «Конечно, знаю», — втягивая носом аромат жареного мяса, ответил друг. «Поговорить о том, что случилось, некогда было», — произнес он. «Может, расскажешь, как ты попал на службу в ведомство плаща и кинжала?» «Случайно вышло». Вертя шампура и сбрызгивая их маринадом, ответил Вяземский. «Правда, случайно? А как?» «Это уже государева тайна, и говорить я насчет этого не имею права». «И, конечно, ты и не скажешь, кто твою машину взорвал». «Вот тут без понятия», — соврал Вяземский. «Хорошо заначка на черный день была, я себе джип прикупил». «Да уж, серьезный агрегат. И в городе не стыдно показаться, и по бездорожью пройдет». «Секретничайте», — раздался у них за спиной голос Ольги. «Я вам тут принесла немного счастья». Радим обернулся. Бушуева была невероятно красива. Правда, зря она в платье на мороз вышла. Но хорошо хоть догадалась надеть короткую шубку и шапочку. Ее черные локоны рассыпались по плечам, а серые почти серебряные глаза смотрели на Вяземского с теплотой. В руках она держала поднос, на котором четыре рюмки, одна с коньяком для Стаса, одна с виской для Радима и пара с водкой для Темы с Серегой. Еще тут имелось блюдцы с маринованными огурчиками, стаканом с томатным соком для запивки. Мужчины разобрали рюмки, но прежде чем Дикий успел что-то сказать, влез Стас. «За прекрасную спутницу, Родима! Мы очень рады, что ты примкнула к нам, и что ты позаботилась о четверых замерзших мужиках. За тебя, Оль!» «За Ольгу!» — дружно гаркнули остальные в три глотки, опрокидывая в себя спиртное. «Спасибо!» — засмущавшись, произнесла Бушуева. «Заканчивайте и двигайте домой, мороз крепчает». Правильно". Возвращая рюмки на поднос и залпом допивая остатки сока, согласился Сергей. «Иди в дом, мы-то нормально оделись, а ты в платье тонком». «Скажи там, всем пять минут и можно садиться», — попросил Радим и под одобрительный гул друзей притянул к себе Ольгу, поцеловав ее в губы. «Беги», — шепнул он ей и, развернувшись к пышущему жаром мангалу, принялся вертеть шампура, не давая мясу подгореть и высохнуть. «Нет ничего хуже шашлыка, из которого ушел сок. Разве что угли». «Рать, овощи готовы, мы тоже пойдем», — крикнул Стас, сгружая все на блюдо и направляясь к дому. «Давай, не задерживайся, жрать уж больно хочется». «Конечно», — ответил Вяземский, — «у меня почти все готово». Вскоре хруст снега под подошвами тяжелых зимних ботинок стих, хлопнула входная дверь. Радим покрутил пару шампуров, которые подрумялись чуть больше других. И тут его взгляд упал на темный лес, начинающийся метрах в пятидесяти от него. Он словно прикипел к нему. Высокие сосны, сугробы по пояс. И тут сердце снова кольнуло. На мгновение захотелось тишины, чтобы потрескивали в печи дрова. Отблески пламени метались по деревянным стенам. Захотелось спокойствия зимнего леса, чтобы, когда выходишь покурить, слышать треск стволов деревьев в мороз, а не шум города, ругань из-за парковки и орущую среди ночи сигнализацию. Не зря Родима прозвали Диким. Одиноким в брошенной деревне он чувствовал себя куда лучше, чем в суетном шумном городе. «А почему бы и нет?» – произнес он, снимая шампур из центра и перекидывая его на край, чтобы не сгорел. Деньги есть, машина есть, вокруг Энска хватает деревень. Почему бы не прикупить домик на окраине? Да, конечно, там тоже бывает людно, особенно летом, но все равно куда меньше, чем в городе. А насчет удобств? Есть немало поселений, где вода и газ, а септик поставить не проблема. Решено. Он покупает дом. Не сейчас, по весне, чтобы привести его в порядок, чтобы было куда вырваться из суеты. Высоцкий пел о романтиках, которые возвращаются в суету городов и потоки машин, а его тянуло убраться от всего этого. Кроме того, он ходок, секунда, и он в городе, прямо в своей квартире. Ольга подошла к большому панорамному окну, оставив за спиной суетящихся возле стола мужчин и женщин. Ей стало жарко, и она, сунув ноги в валенки и набросив на плечи шубку, вышла наружу. Раскочегарив электронную сигарету, Бушуева остановилась на крыльце, выпустив в небо струйку дыма. Здесь было очень тихо. Перед ней открывался вид на заснеженную беседку, в которой сегодня пили чай по приезде из настоящего самовара на дровах. Бушуева даже не знала, что такие еще остались. Большие, со слегка мятыми латунными боками. Было здорово. За беседкой был не такой уж и далекий лес, Справа дорожка к замерзшему озеру, где завтра по плану катания на коньках. Это так здорово, выбраться сюда на целых два дня. Первый раз она отмечала Новый год вне города. Ольга нашла взглядом Радима. Тот стоял у мангала и крутил шампуры, но смотрел он не на мясо, а в глубину леса. В этот момент она ощутила его отчужденность, поняла, почему его прозвали «Диким». Она почувствовала, как он от них всех в этот момент отдалился, замер, готовый рвануть туда во тьму, в холод, чтобы побыть одному в тишине и покое. А еще она подумала, что не прочь уйти с ним. Вот он подхватил шампуры и уложил их на здоровое блюдо, затем настал черед решеток с курицей, который жарил на соседнем мангале. Развернувшись, он заметил Ольгу и, подмигнув, направился к дому. Вообще, когда все это начиналось, она сунулась было со своей помощью, но Стас, который знал Радима куда дольше, покачал головой и увел ее в сторону, сказав только одну фразу. «Он никого никогда не подпустит к шашлыку, ни советчиков, ни помощников». «Пошли», — произнес Радим, легко взбегая по ступенькам с тяжелым блюдом, от которого шел великолепный запах мяса, смешанного с дымом. От его отчужденности не осталось и следа, он снова был с ней, с ними. И ей стало тепло и уютно, как никогда не было ни с кем. Это был замечательный Новый год. С боем курантов били в потолок пробки шампанского, все друг друга поздравляли, звонили родне и знакомым, танцевали и запускали фейерверки. В общем, весело. Огромным преимуществом их дружной компании было то, что никто никуда никого не тянул, всем дозволялось проводить время так, как заблагорассудится. Вот и родим, часа в три ночи, устав от движения, придвинул к камину большое, фактически двухместное кресло, уселся в него и замер, глядя на огонь. Вскоре в доме стало тихо. Народ, утомившись и пожелав ему спокойной ночи, разошелся по номерам. Тихий цокот каблучков по деревянному полу. В комнате стало куда темнее, и фактически единственным источником света остались языки пламени, мечущиеся по темным стенам. Не помешаю, поинтересовалась Ольга, привычно забираясь к нему на колени и скидывая надоевшие туфли. Не помешаешь, ответил Вяземский и снова уставился на огонь. Девушка положила ему голову на плечо и тоже замерла, завороженная пляской огня. ⁇ Я покупаю дом за городом, в тихом месте ⁇ задумчиво, словно самому себе произнес Родим. ⁇ А меня с собой возьмешь? ⁇ неожиданно для самой себя спросила Ольга. ⁇ Если ты захочешь ⁇ на полном серьезе ответил Вяземский и замолчал, только приобнял бушу его и покрепче прижал ее к себе. Так они сидели, обнявшись и молча глядя на огонь, пока тот не начал затухать.